в такое лицо хотелось всматриваться а это любой рекламщик скажет не часто встречается познакомился с тас с девушкой и оказалось что у нее не только внешность с фокусом барышней по характеру была с нефиговым контентом личность идея пошли к аскадам рифмоясь одна с другой план поначалу рассчитнный на то чтобы через пять лет выйти на ипо и вернуть вложенные средства с хорошей моржей крыал перед берзиным все новые новые возможности а в конце концов вырос в дело всей жизни и девушка тоже была неявна для пятилетнего использования с последующей перепродажей неника коробейщикова ужасно ему пон понравилось при первой же встрече еще больше при второй до чрезвычайности при третьей а потом стала нравиться так сильно что сильнее уже не бывает это было всем рифмом рифма. если деловое становится личным а личное деловым в жизни наступает полная гармония с рифмовкой то все было супер да ритм хромал ника существовало совсем в другом стихотворном размере и берзин это отлично понимал не дурак шансов понравиться такой принцессии у него было мало поэтому со сложной проблемой он поступил так же как поступал с другими сложными проблемами которые на него по жизни сыпались тоннами напряг мозг и стал думать вопрос какой женщине не понравится молодой уверенный в себе умный мультимиллионер ответ единственной которая тебе по-настоящему нужна с точки зрения ники все в берзине было не так и самоуверенность и богатство и быстрый ум и даже блин молодость а наш стариков любит но мало шансов не означает ноль, но десят это значит что придется мозгами шевелить интенсив необычного придется потратить много времени и сил разве стас когда нибудь жалел время силы и серое вещество ради важного бизнес проектаа а здесь не просто бизнес здесь интерес всей жизни возьмем исходные параметры поставленные задачи нужно завоевать девушку для которой мы в деловом смысле средство достижения некойей цели а в личном кусок неодушевленного мяса задача усложнена следующими факторами отсутствие общих вкусов и интересов за пределами проекта катастрофическое несовпадание образа жизни органически несовместимые сферы общения трудно да трудно и все таки как уже было сказано шансы не нулевые точка опоры есть а значит спросить у архимеда мир перевернуть можно стержень общность жизненного интереса для такой девушки нет ничего важнее пускай она руководствуется своими мотивами астас своими но друг без друга им проект счастливая старость не осуществить они обречены на долгое сотрудничество стало быть времени достаточно можно не суетиться так в что у нас там с усложняющими факторами вкусы интересы ну стас за своей особенно не держался готов был присмотреться к тому что она любит чего не любит и потихоньку подстроиться без притворства по честному набокова она читает просто без проблем хоть джойса надо осилим футбол не выносит хрен с ним обойдемся без футбола дальше разный образ жизни с этим труднее потому что поменять свой быт стас не мог ни доширак же шаурмо ему жрать желудок испортишь не в метро же ездить времени жалко у него в майбахе рабочее место оборудовано со всеми средствами связи так что даже московские пробки нипочем вывод раз нельзя спуститься на никен уровень нужно постепенно приучить ее к своему обеспечить ей нормальный стандарт жизни человек быстро привыкает к хорошему и потом уже не может без этого обходиться Не копеечничать, жить в красивой и удобной квартире, ездить на классной тачке, избавиться от мелких бытовых хлопот – все эти условия комфортного существования президенту фонда были гарантированы. Но тут возникли неожиданные проблемы. от горничной хоть ее услуги оплачивал секретариат ника отказалась видите ли любит у себя дома наводить чистоту сама безлимитной представительской карточкой которой можно оплачивать хоть туалет и хоть в ресторанах хоть салоны с массажами вообще не пользовалась потом взбунтовалась против мэрса тюнинг которого берзин заказывал сам любовно в общем подтянуть нику к своему образу жизни пока не очень получалось ну ничего вода камень точит Зато с кругом общения все складывалось в лучшем виде. Пока Нику окружали ее ботанистые друзья и подружки, Стасу в этой гоп-компании места не было. Хорошо, хоть не пришлось какого-нибудь сопливого бойфренда отваживать. Служба безопасности доложила, что у объекта никого нет и в обозримом прошлом не было. Тем не менее, господа волонтеры, с которыми Ника проводила все рабочее и свободное время, с сердечным планом Бирзина конкретно мешали.